Кровяное давление – не постоянный показатель. Оно изменяется с возрастом. У новорожденного младенца систолическое давление не больше 40 мм штутного столба. Оно повышается до 80 мм к концу первого месяца жизни. Затем продолжает расти гораздо медленнее, достигая 100 мм в начале подросткового возраста и 120 мм в конце подросткового возраста. В пожилом возрасте наблюдается постоянный рост давления – В возрасте 60 лет вполне нормальным считается кровяное давление, если систолическое составляет 135, а диастолическое – 90. Физические нагрузки и нервное напряжение также повышают кровяное давление, что кажется логичным. Когда организму требуется больше кислорода, сердце вследствие этого бьется быстрее и сильнее, значит и давление крови на стенке артерии будет возрастать. Систолическое давление выше 180 или 200 мм ртутного столба не будет необычным или причиняющим беспокойство, как временное явление. Эластичность артерий имеет тенденцию снижать систолическое давление, поскольку когда они выпячиваются, чтобы получить приток крови, получается больше пространства для помещения крови, и раздвинувшиеся стенки испытывают меньший толчок. Однако с возрастом артерии теряют эластичность так как на их стенках откладываются соли кальция, иногда превращая их в преклонном возрасте в трубки, твердые, почти как кости. Это артериосклероз, от греческого затвердение артерий. При этих условиях систолическое давление повышается, и медленное затвердение артерий может сказаться на росте систолического давления в преклонном возрасте. Временные изменения кровяного давления могут быть вызваны сокращением артериол. Мышечная стенка, которых способна совсем перекрывать эти маленькие сосуды. Эта сократительная способность артериол служит благой цели, сдвигая распределение крови так, чтобы оно отвечало изменяющимся потребностям организма. Обычно в состоянии покоя 25% крови проходит через мышцы, а еще 25% через почки. Кроме того, 15% проходит через область кишечника, а еще 10% через печень. Далее, 8% проходит через мозг, 4% через кровеносные сосуды, питающие сердце, и 13% через легкие и остальные органы тела. При неожиданном испуге, например, важно, чтобы была обеспечена хорошая подача крови к легким сердцу и мышцам. Область кишечника при этом может временно обойтись без нее. Для медленного процесса переваривания будет достаточно времени после того, как минует критическое состояние. Посредством сжатия соответствующих артериол кишечник лишается некоторой части крови, которая затем распределяется в более важных областях. Более демонстративное проявление изменений распределения крови можно рассмотреть на примере кожи. Кожа хорошо снабжена кровеносными сосудами не только для того, чтобы подпитывать свои клетки, но и для переноса тепла из внутренних частей организма к поверхности, где оно может излучаться в атмосферу. В теплые дни, особенно при влажной погоде или когда усиление мышечной активности производит больше тепла, чем обычно, сосуды кожи расслабляются. Это вазодилатация, что по означает расширение сосудов. Тогда в коже появляется больше пространства для вмещения большей порции крови, и выделение тепла в атмосферу возрастает. В результате мы заметно краснеем в жаркий душный день или после напряженной работы или игры. Эмоциональные факторы также могут вызвать вазодилатацию сосудов кожи, поэтому мы краснеем от замешательства, смущения, стыда, а иногда и от удовольствия. Но в холодную погоду, когда необходимо сократить потерю тепла в атмосферу, кровеносные сосуды кожи сожмутся, вазоконстрикция, и кожа будет содержать кровь в меньшем, чем обычное количестве. Тогда мы бледнеем от холода. Эмоции способны вызывать такие же изменения цвета, на этот раз заставляя нас побледнеть от страха или шока. Большие вены брюшной полости также могут сжиматься, чтобы вмещать меньше крови и таким образом сделать большую часть ее доступной для капилляров мышц и других ключевых органов. В первую очередь селезенку – коричнево-красный орган, располагающийся в левой стороне тела сразу под желудком. Размером она сердца, но не так компактно, Весит всего 5 или 6 унций. Ее пористая структура служит хранилищем крови. Она может расширяться и вмещать целый литр крови, а при необходимости сжиматься. Проталкивает всего лишь 50 мм своего запаса крови в общую систему кровообращения. Все эти приемы, могут быть использованы для изменения объема крови или объема кровеносных сосудов или того и другого, и таким образом способны изменять кровяное давление, но при нормальных условиях рост кровяного давления явление временное и предназначается только для удовлетворения временной необходимости. Однако иногда кровяное давление повышается и остается высоким более или менее постоянно. Систолическое давление может достигать 300 мм ртутного столба диастолическая 150. Обе величины, грубо говоря, вдвое превышают норму. Это гипертензия. От греческого «растягиваться» или, говоря простым языком, повышенное кровяное давление. Такое состояние опасно по многим причинам. Оно дает непривычную нагрузку сердцу и артериям, способствуя дегенеративным изменениям в их структуре. Небольшие артерии, поврежденные постоянным высоким давлением на стенки, могут подвергнуться необычному затвердеванию и утратить способность приспосабливаться к высокому давлению, а то и разорваться. Разрыв артерии в мозгу – это чрезвычайно серьезное явление, поскольку при поражении значительной части мозга результатом может быть паралич или смерть. Несчастная жертва действительно бывает поражена быстро и без предупреждения, поэтому это состояние называется ударом, апоплексией, от греческого «сразить», «свалить с ног» или «кровоизлиянием в мозг». Естественно, это чаще происходит в моменты, когда возбуждение или перенапряжение повышают кровяное давление гораздо выше обычного уровня. Иногда гипертензию вызывают неисправности в механизме, с помощью которого почки контролируют кровяное давление. В этом случае врачи говорят о почечной гипертензии. Зачастую причиной ее неизвестна, и тогда ее называют эссенциальной гипертензией. Одно из значений слова эссенциальный в медицинском словаре – безизвестной причины. Синонимом к слову эссенциальный в этом смысле будет слово идиопатический от греческого индивидуальное недомогание, то есть недомогание, которому нельзя дать общее определение. Артерии не дегенерируют с возрастом, только затвердевают в результате отложений солей кальция. Еще одно изменение, которое может произойти в среднем возрасте, и которое в равной степени катастрофично, это отложение определенных компонентов жиров на внутренней поверхности артерий. Изначально гладкая внутренняя поверхность стенок становится грубой из-за таких отложений и принимает неправильную форму, которая показалась некоторым исследователям, похожей на хлопья вареной овсяной каши. Поэтому это заболевание названо атеросклерозом, что по-гречески значит «кашицеподобное затвердевание». Пораженная атеросклерозом артерия опасна по двум причинам. Во-первых, Грубая внутренняя поверхность может повредить небольшие тельца крови, функция которых заключается в том, чтобы вызывать ее свертывание. Следовательно, всегда есть вероятность, что в такой артерии будут образовываться сгустки крови. Сгусток может либо рассосаться без последствий после образования, либо перемещаться с кровотоком до тех пор, пока не дойдет до артерии слишком маленькой, чтобы пройти через нее. В этом случае он может закупорить сосуд и остановить кровоток в этом месте. Это тромбоз, от греческого слова сгусток. Тромбоз в артериоле головного мозга столь же опасен, как и разрыв сосуда, может вызвать паралич. Также атеросклеротические отложения сужают просвет артерии иногда до угрожающих пределов, а также уменьшают ее эластичность. По той и другой причине давление в такой артерии повышается, и кровоснабжение затрудняется. Коронарные артерии особенно уязвимы при таких изменениях. И это не потому, что коронарные артерии необычайно слабые, а потому, что потребности сердца ненормально высокие, настолько, что грань безопасности сужается. В то время как большинство органов при обычных условиях используют всего одну пятую объема кислорода, несомого через них кровью, сердце использует 4 пятых доступного объема. Другой орган Возможно, и может обойтись меньшей подачей кислорода без особых затруднений. Сердце же не может. Когда осуженная коронарная артерия не способна переносить достаточный объем крови, возникает острая боль в груди. Она может чувствоваться также в местах, удаленных от действительно пораженного органа, отраженная реперкуссионная боль, чаще в левом плече и руке. Такое состояние называется грудная жаба. Обычно приступ грудной жабы случается во время работы или в моменты эмоционального напряжения, когда пульс возрастает, а потребность сердца в крови становится явно больше, чем в состоянии доставить суженные коронарные сосуды. Лекарства, такие как нитроглицерин, иногда используются в этих случаях, поскольку их действие заключается в инициации общей релаксации, расслабления артерий, что увеличивает подачу крови к сердцу. В месте, где тромб блокирует одно из ответвлений коронарной артерии, возникает коронарный тромбоз, знакомый всем инфаркт. Он может быстро привести к смерти, но если заблокированная артерия достаточно мала, отмирает лишь часть сердца, непосредственно питаемая этой артерией. В этом месте образуется зарубцевавшаяся ткань, которая сама по себе не будет угрожать жизни человека. Конечно, если условия, вызвавшие тромбоз, исчезнут, и не вызовут тромбоз снова, на этот раз более серьезный. Сосуды иногда становятся ненормально расширенными из-за повреждений стенок. Поврежденное место впоследствии заживляется в растянутом состоянии, вызванном биением крови под высоким давлением. Стенка навсегда остается слабой, выпячивающейся с каждым ударом сердца. Это аневризма аорты, от греческого слова «широкий». Опасность заключается в том, что аорта может просто разорваться после какого-нибудь слишком сильного сердечного удара, последствием которого станет смерть. Вены также могут стать слишком расширенными. При этом повреждающим фактором будет не кровяное давление, которое в венах сравнительно низкое, а сила гравитации. Кровь, возвращающаяся из нижних конечностей в сердце, должна преодолевать силу гравитации, когда человек стоит или сидит. Это движение, преодолевающее силу гравитации, осуществляется обычным мускульным действием, которое подгоняет кровь в сосудах в направлении сердца благодаря односторонним клапанам в венах нижних конечностей. Если случайно возникнет повреждение таких клапанов или они перестанут работать, возникнет серьезное препятствие возврату крови. Кровь собирается в венах, которые раздуваются так, что их диаметр становится в 4-5 раз больше, и результат варикозное расширение вен. Такое состояние, естественно, отягощается, если человек ведет малоподвижный образ жизни или ему приходится много времени проводить на ногах. Разнообразные неполадки в кровеносной системе, которые я перечислил в этой главе, в наши дни приобретают особое значение. В последние десятилетия, когда многие инфекционные заболевания, которые когда-то были смертельным бедствием человечества, излечиваются, Различные сбои в системе кровообращения стали основными причинами смерти. Почти миллион людей в год умирает от каких-либо нарушений в сердце или сосудах, а это составляет около 55% всех смертных случаев нации. Глава 7. Кровь. Жидкая ткань. Важность сердца и кровеносных сосудов Не столько в них сами, сколько в том, что они транспортируют, потому что весь их сложный механизм предназначен лишь для того, чтобы удостовериться, что каждая часть тела надлежащим образом омывается потоком крови. Общее количество крови в человеческом организме значительно. Было определено, что кровь составляет приблизительно четырнадцатую веса всего тела. Мужчины в этом отношении превосходят женщин. У среднего мужчины около 79 мл крови приходится на каждый килограмм веса тела, а соответствующая цифра для женщины всего 65. Следовательно, у мужчины среднего размера имеется около 5,5 литра крови. У среднего размера женщины будет 3,25 литра крови. Очевидно, самое необычное для крови то, что она жидкость – в то время как остальные ткани организма твердые или полутвердые, и все-таки это не означает, что кровь необычно жидкая. Само тело, как единое целое, приблизительно на 60% состоит из воды. Принимая во внимание, что жизнь началась в океане, это неудивительно. На суше, как и в море, химические реакции в клетках происходят сейчас на фоне воды, точно так же, как они происходили, когда первые живые молекулярные соединения появились в океане. Если и удивляться, то только лишь тому, что живые существа на суше смогли сэкономить на воде до такой степени, что обходятся всего 60%. У некоторых нехордовых океанских животных содержание воды доходит до 99%. Одним из факторов, с помощью которых поддерживается содержание воды на столь низком уровне, является то, что определенные относительно неактивные ткани могут позволить себе быть до известной степени сухими. Жировые запасы организма, например, всего на 20% состоят из воды, в то время как кость, в которой отсутствует костный мозг, только на 25%. Если рассматривать исключительно мягкие ткани тела, те самые, в которых активно происходят химические процессы организма, содержание воды в них доходит до 70-80%. Печень, к примеру, на 70% состоит из воды, а мышцы на 75%. Кровь на 80% состоит из воды, но эта сравнительно большая цифра не является причиной ее жидкого состояния, потому что почка – твердый орган, но тоже на 80% состоит из воды. Самая богатая водой ткань нашего организма – это серое вещество головного мозга, которое хотя и не является жидкостью, на 85% состоит из воды. Вопрос заключается в следующем. Если кровь – это жидкость, то почему содержание воды в ней ниже, чем в сером веществе головного мозга и почти столь же низкое, как в мышцах? Ответ состоит в том, что хотя кровь, возможно, и возникла целую вечность тому назад в качестве ограниченной части океана, ее современный состав в результате множества комплексных Эволюционных изменений стал гораздо более сложным, чем сегодняшний состав океана или тот, каким он когда-то был. Но наверняка осталось важное сходство между кровью и океаном. Кровь содержит те же ионы, что и океан, и приблизительно в тех же количествах. Как и в океане, самыми важными ионами крови являются ионы натрия и хлора. Это придает крови и морской воде тоже ее соленый вкус. Однако, кроме неорганических ионов, кровь содержит органические составляющие, сложные углеродосодержащие молекулы, образуемые организмом, такие как глюкоза, разновидность сахара и большое разнообразие углеводов. Более того, в крови содержатся объекты размером с клетку. Некоторые из них действительно настоящие клетки, другие нет. Они меньше средней клетки по размеру и у них нет ядер. Тем не менее, эти последние объекты по размеру гораздо больше, чем любая молекула, и отделены от действительно жидкой части крови оболочками, мембранами. Эти клетки и субклетки вместе составляют форменные элементы крови. Именно эти самые форменные элементы и придают крови вязкость. Если бы форменные элементы несколько набухали и прилипали бы, друг другу, подобно тому, как это делают клетки других тканей. Кровь была бы полутвердым веществом, таким как мозг, почки и мышцы. Именно потому, что форменные элементы не прилипают друг к другу, а плавают по отдельности в крови, кровь и остается жидкой. Форменные элементы достаточно велики, чтобы легко осаждаться под действием центробежной силы. Специальные градуированные пробирки заполняют кровью, куда добавляют небольшое количество химического вещества, чтобы предотвратить свертывание и подвергают вращению в центрифуге со скоростью 50 оборотов в секунду. При этом форменные элементы осаждаются на дно пробирки и там концентрируются. Таким образом, кровь разделяется на две части. Водянистую часть, называемую плазмой крови, и форменные элементы. Кровь саму по себе, состоящую как из плазмы, так и из форменных элементов, иногда называют цельной кровью чтобы подчеркнуть тот факт, что имеют в виду все ее компоненты, вместе взятые. Кровяная плазма – желтоватая жидкость, на 92% состоящая из воды. В этой жидкости плавают форменные элементы. При нормальных условиях плазма составляет приблизительно 55% от объема цельной крови. Форменные элементы составляют остальные 45%. Такое процентное соотношение – это гематокритное число. Гематокрит по-гречески означает «разделять кровь». Кровь выполняет множество функций, и наиболее важная из них – транспортировка кислорода. Когда простые организмы впервые воспользовались внутренней жидкостью для омывания внутренних клеток организма растворенным кислородом и другими веществами, оставалась серьезная проблема. Вода растворяет не так уж много кислорода. Литр ледяной воды способен растворить всего 14 мг кислорода воздуха и растворяющая способность воды снижается по мере возрастания температуры. При температуре человеческой крови литр воды будет растворять всего 7 мг кислорода из воздуха. Для простых организмов, состоящих из одной клетки или из небольшой группы клеток, такая низкая способность воды растворять кислород, тем не менее, достаточно из-за огромного объема океана. Подача кислорода фактически неограниченно, когда подумаешь о том, что кубическая миля океанской воды содержит до 60 тысяч тонн растворенного кислорода, и что в океане таких кубических милей воды миллионы. Ситуация радикально меняется, когда речь заходит не об отдельных клетках и даже не об небольшом конгломерате клеток, плавающих в этих кубических милях, а о миллиардах и миллиардах клеток зависящих от очень ограниченного количества внутренней жидкости. Если наша кровь переносит кислород только посредством растворения этого газа в воде, которая в ней содержится, она никогда не сможет принести больше, чем приблизительно 30 мг кислорода. Это чуть более 4-секундного запаса минимальной потребности нашего организма. А на столь незначительной границе безопасности ни один сложный организм существовать не может. Некоторые небольшие насекомые живут только за счет кислорода, растворенного в их собственной воде, но мы на такое не способны. Один лишь тот факт, что мы можем задержать дыхание на минуту или две без каких-либо пагубных последствий, достаточное доказательство тому, что наша кровь переносит кислород с помощью какого-то более эффективного способа, чем просто растворение. Чтобы разрешить эту проблему, мы и все другие порядочного размера многоклеточные организмы используют соединения, более или менее сложные, способные организовывать свободные связи с молекулами кислорода. В жабрах или легких эти соединения вступают во взаимодействие с кислородом, за счет этого в определенном объеме крови может удерживаться гораздо больше кислорода, чем при простом растворении. В тканях слабые связи этих соединений с кислородом разрушаются, и кислород проникает в клетки. Эти кислородонесущие соединения обычно окрашены, хотя цвет не имеет непосредственной связи с проблемой транспортировки кислорода, поэтому обычно о них говорят как о дыхательных пигментах. Эти пигменты по своей природе белки – а следовательно состоят из больших и сложных молекул, составленных из тысяч, а иногда и сотен тысяч атомов углерода, водорода, кислорода и азота. Кроме того, в каждой молекуле почти неизменно содержится один или более атом какого-нибудь металла. По большей мере металлом обычно бывает железо, но многие ракообразные моллюски пользуются дыхательным пигментом, содержащим медь. Этим медь, -содержащим соединением, является гемоцианин, что по-гречески «голубая кровь». А поскольку это соединение голубого цвета, животные, использующие его, действительно имеют голубую кровь. Самые примитивные хордовые оболочечники имеют дыхательный пигмент, содержащий ванадий, а у некоторых моллюсков дыхательный пигмент содержит марганец, но это исключение. Дыхательный пигмент человека и всех позвоночных животных содержит железо и называется гемоглобин, Почему, я объясню потом. Повсюду в животном мире существует множество других содержащих дыхательных пигментов, но ни один не столь эффективен, как гемоглобин. Тем не менее, наличие такого соединения присуще не только позвоночным. Даже земляной червь в этом отношении доводится нам родственникам, поскольку и у него имеется гемоглобин. Молекула гемоглобина содержит приблизительно 10 тысяч атомов и имеет молекулярный вес 67 тысяч то есть ее молекулярный вес в 67 тысяч раз больше, чем у одного атома водорода, легчайшего из всех атомов. Большая часть молекулы гемоглобина состоит из аминокислот относительно небольших соединений, присутствующих в структуре всех белков. Однако каждая молекула также содержит четыре группы атомов, которые по природе своей совсем не аминокислоты. Эти группы содержат атомы, выстроенные в большой круг, составлены из четырех меньших кругов. Очень стабильная структура, особенно в данном случае. А в самом центре находится атом железа. Содержащую железо часть можно выделить из молекулы гемоглобина. Она называется гем, поэтому можно сказать, что в каждой молекуле гемоглобина имеется четыре гемовые группы. Так у некоторых нехордовых животных дыхательный пигмент растворен в плазме, То же самое и в случае гемоцианина и некоторых других железосодержащих пигментов. Однако те живые существа, у которых имеется гемоглобин, всегда сохраняют пигмент в маленьких контейнерах. Это, конечно, относится и к нам самим. И эти гемоглобиновые контейнеры по большей мере являются самыми многочисленными из тех форменных элементов, о которых я говорил раньше. Эритроциты. Гемоглобин в одной из форм представляет собой ярко-красное соединение и придает этот цвет своему контейнеру, эритроциту, что по-гречески означает «красная клетка». Именно этот форменный элемент часто в обиходе называют «красные кровяные тельца» или просто «красные клетки». Разумеется, отдельный эритроцит вовсе не красный, а скорее желтоватый. Однако при скоплении эритроцитов цвет действительно сгущается до красного, придавая крови знакомый всем нам цвет. Возникает вопрос, а можно ли называть эритроцит клеткой, ведь он не содержит ядра, поэтому-то его часто называют красным кровяным тельцем. Эритроцит меньше обычной средней клетки и в диаметре составляет 7,2 микрометра. Более того, он дискообразный, толщиной всего в 2,2 микрометра. Он тоньше в центре, поэтому его можно описать как двояко вогнутый диск. Это утончение позволяет разместить гемоглобин эритроцита ближе к поверхности и усиливает утилизацию кислорода. Когда эритроциты впервые изучали под микроскопом, эти инструменты не были достаточно точными, чтобы правильно показать форму. Эритроциты казались крошечными сферами на грани видимости и были названы глобулы. Белки – полученные из них, были, следовательно, названы «глобулины» или «глобины». И именно этому недоразумению мы обязаны возникновением слова «гемоглобин». Если эритроцит не является клеткой в полном смысле слова, он, по крайней мере, начинает жизнь как обычная клетка. Изначально он образуется в костном мозге черепа, ребер и позвоночника, а у детей также и в костном мозге на конце длинных трубчатых костей руки и ног. Процесс образования эритроцитов называется эритропоэз, от греческого слова поэзис, выработка. То, что позднее станет эритроцитом, вначале было обыкновенной, довольно большой клеткой, оснащенной ядром, но не содержащей гемоглобина. На ранней стадии это еще мегалобласт, что по-гречески означает «большой бутон», так сказать, бутон, из которого в конечном счете расцветет эритроцит. Мегалобласт получает гемоглобин и становится эритробластом, по-гречески «красный бутон». Затем по мере деления он уменьшается в размерах и становится нормобластом, по-гречески «нормальный бутон», поскольку теперь обретает Нормальный размер эритроцита. Но на этой стадии он все еще имеет ядро и все еще является обычной клеткой. На следующей стадии он теряет ядро и становится ретикулоцитом, что по-гречески значит сетчатая клетка, потому что при надлежащей окраске на его поверхности появляется замысловатый сетчатый рисунок. Ретикулоцит выбрасывается в кровоток и через несколько часов становится вполне сформировавшимся эритроцитом. В крови здорового человека одна клетка из каждых двухсот находится на стадии свежеобразованного ретикулоцита. В случаях, когда по какой-либо причине желательно стимулировать образование эритроцитов, первым признаком того, что лечение удачно, является рост соотношения ретикулоцитов в крови. Это ретикулоцитный ответ. В процессе эритропоэза образуется почти невероятное количество эритроцитов. Одна только капля крови содержит приблизительно 50 кубических миллиметров. А в каждом кубическом миллиметре мужской крови в среднем содержится 5,4 миллиона эритроцитов. Соответствующая цифра для женской крови чуть меньше 4,8 миллиона. Хотя среднестатистическая женщина имеет меньше крови в соотношении с весом, чем среднестатистический мужчина, и хотя ее кровь менее богата эритроцитами, это отнюдь не делает ее слабым полом. Правда, около 100 лет назад средняя продолжительность жизни женщин была меньше, чем у мужчин из-за смертельной опасности, которая грозила ей при родах. Но с введением приемов антисептики при родах такая опасность по большей части миновала, и теперь оказалось, что средняя продолжительность жизни женщин от 3 до 7 лет больше, чем у мужчин. Это означает, что среднестатистический мужчина будет иметь около 25 триллионов эритроцитов, а среднестатистическая женщина – 17 триллионов. Как только эритроцит достигает стадии, на которой теряет свое ядро, он больше не может расти и делиться. Может только продолжать вести собственную жизнь, причем не такую уж долгую. Его жизнь, состоящая в проталкивании по кровеносным сосудам, особенно в протискивании через капилляры, весьма напряженная. Средняя продолжительность жизни эритроцита – 125 дней. Остатки разрушенных эритроцитов, достигших конца своей полезной жизни, можно увидеть под микроскопом в виде гемоконии или кровяных пылинок. Они фильтруются в селезенке и поглощаются там большими клетками-уборщиками, называемыми макрофагами, что по-гречески значит «большие любители поесть». В среднем 1,125 всех наших эритроцитов погибает ежедневно или 2,3 миллиона ежесекундно. К счастью, организм прекрасно приспособлен к тому, чтобы непрерывно образовывать новые эритроциты с одинаковой скоростью на протяжении всей жизни, а если потребуется, то и с гораздо большей скоростью. Один из способов стимулировать эритропоэз – заставить кровь постоянно испытывать недостаток кислорода. Такое случается на больших высотах, где воздух разряжен. При таких обстоятельствах образуется больше эритроцитов, И у людей, живущих высоко над уровнем моря, количество эритроцитов может составлять 8 миллионов на кубический миллиметр. В крупных кровеносных сосудах эритроциты имеют тенденцию складываться друг с другом плоской стороной. Этот процесс называется образованием монетных столбиков, но более наглядно мы можем представить его себе в виде стопки блинов. Кровь течет по крупным сосудам гораздо свободнее, когда эритроциты аккуратно сложены таким образом. Однако образование монетных столбиков невозможно в капиллярах, диаметр которых едва ли больше самих эритроцитов. Эритроциты вынуждены ползти по капиллярам по одному, медленно проталкиваясь через узкие отверстия, подобно человеку, осторожно передвигающемуся по узкому и низкому туннелю на четвереньках. Это не так уж и плохо, поскольку дает им достаточно времени, чтобы запастись кислородом или отдать его. Один эритроцит содержит около 270 миллионов молекул гемоглобина, а каждая молекула имеет 4 группы гемов. Каждая группа обладает способностью прикреплять к себе одну молекулу кислорода. Следовательно, эритроцит, который входит в капилляры легких без кислорода, выходит нагруженный более чем миллиардом молекул кислорода, Вода такого же объема может с помощью простого растворения нести не более 1,7 этого количества. Наличие гемоглобина таким образом повышает эффективность кровотока, как переносчика кислорода, в 70 раз. Вместо того, чтобы иметь 4,5-секундный резервный запас кислорода в нашем кровотоке, мы имеем 5-минутный запас. Однако это не так уж и много. И нескольких минут пребывания без кислорода достаточно, чтобы мы задохнулись, но, по крайней мере, это дает нам достаточный запас надежности для продолжения жизни. Когда кислород проникает через тройной барьер, альвеолярную мембрану, стенку капилляра и оболочку эритроцита, и прикрепляется к молекуле гемоглобина, образуется новое соединение – оксигемоглобин. Именно оксигемоглобин имеет тот ярко-красный цвет, который мы считаем цветом крови. Гемоглобин, не обогащенный кислородом, синевато-алого цвета. По мере того, как кровь проходит по большому кругу кровообращения и теряет кислород, ее цвет постепенно темнеет до тех пор, пока в венах не становится совсем синим. Вы можете видеть этот синий цвет вен на тыльной стороне своей руки, на внутренней стороне запястья, и в любом другом месте, где вены близко подходят к поверхности тела, если только кожа у вас достаточно светлая. У людей со смуглой кожей цвет оказывается зеленоватый, потому что вы видите вены через слой кожи, который может содержать небольшое количество желтоватого пигмента. Тем не менее, не у многих из нас этот синий или зеленый цвет ассоциируется с кровью, потому что кровь, которую мы видим при кровотечении, всегда ярко-красная. Даже если мы перережем вену и позволим темной крови хлынуть наружу, она впитает кислород, как только войдет в контакт с воздухом и станет темно красной Ярко-красная, обогащенная кислородом, кровь называется артериальной, поскольку она находится в аорте и других артериях большого круга кровообращения. Темная, бедная кислородом кровь называется венозной, поскольку она находится в венах большого круга кровообращения. Эта терминология не совсем соответствует действительности, поскольку в малом круге кровообращения ситуация, конечно же, противоположная. Легочная артерия транспортирует не обогащенную кислородом кровь к легким и, значит, несет венозную кровь, несмотря на то, что она артерия. Что же касается легочной вены, то она поставляет организму свежайшую артериальную кровь. Анемия. Любой дефицит эритроцитов или гемоглобина, либо того и другого, конечно же, серьезная угроза жизнедеятельности организма. Такое состояние называется анемия, что по-гречески значит «нет крови», что несколько преувеличивает серьезность такого состояния. При острой анемии количество эритроцитов может упасть до 1 трети от нормы, а количество гемоглобина до 1 десятой. У больного анемии эффективность транспортировки кислорода снижается и, соответственно, снижается количество энергии, годной для использования. Следовательно, одним из самых заметных симптомов анемии, кроме бледности, является еще и быстрая утомляемость. Самая непосредственная причина анемии – это потеря крови через рану при несчастном случае или из-за болезни. Такая потеря крови – это геморрагия, что по-гречески означает «поток крови» или Кровотечение. Кроме очевидной внешней потери крови в результате порезов, ран и царапин, существует еще возможность внутренней гемморрагии в результате физического воздействия либо болезни, такой как кровоточащая язва, например. Кровотечению не обязательно быть интенсивным. Небольшое, но хроническое кровотечение, вроде того, что возникает при туберкулезе легких, может также вызвать анемию. Опасность интенсивного кровотечения двоякая. Во-первых, происходит потеря жидкости, а во-вторых, пропорциональная потеря каждого из химических компонентов этой жидкости, из которых наиболее важен, почти в той же степени, что и сама вода, гемоглобин. У организма есть несколько приемов в исполнении приемлемой потери жидкости. Артериолы сжимаются, снижая емкость системы кровообращения так, что уменьшенное количество жидкости – остающийся в организме, несмотря ни на что, поддерживается почти нормальным, насколько это возможно. Нормальное давление гораздо важнее, чем нормальный объем. Селезенка также сжимается, добавляя свой резервный запас крови в общий кровоток. Жидкость извлекается из тканей вне системы кровообращения и добавляется крови. Больной также восполняет потери жидкости при помощи питья. Когда потери не слишком велики, вода достаточно быстро восполняется. Но для восстановления некоторых веществ, растворенных в плазме, особенно сложных белковых молекул, требуется гораздо более продолжительное время. Эритроциты заменяются медленнее всего, поэтому есть так называемый период постгеморрагической анемии. Он может длиться от 6 до 8 недель после потери примерно полулитра крови, но это не очень серьезно. Организм имеет резервы и временная анемия слабой степени не станет особой помехой нормальной жизни. Таким образом, человек может сдать пол-литра крови без всякого последующего дискомфорта, о котором стоило бы говорить, конечно, если он вполне здоров. Чем больше потери крови, тем, соответственно, положение серьезнее. Если потеря крови составляет более 40%, то организм не может восстановить необходимое количество крови достаточно быстро. В этом случае следует перелить кровь непосредственно, в кровоток больного. Кровь можно взять из запасов банка крови или от донора, а процесс называется гемотрансфузия или переливание крови. К несчастью, переливать кровь от любого случайно взятого человека любому другому нельзя. Человеческая кровь бывает четырех основных групп, которые обозначаются нулевая, А, Б и АБ. Эритроциты человека с крови группы А – содержит субстанцию, которую мы можем назвать А, в то время как кровь человека с группой Б содержит субстанцию, которую мы можем назвать Б. Человек с группой крови АБ имеет эритроциты, содержащие как А, так и Б субстанции, в то время как человек с нулевой группой крови имеет эритроциты, не содержащие ни А, ни В субстанции. Эти группы численно не равны. В Соединенных Штатах, например, Из каждых 18 человек 8 имеют кровь нулевой группы, а 7 – кровь группы А. Только двое имеют группу В и всего один группу АВ. Так случилось, что плазма крови может содержать вещества, способные вступать в реакцию с веществами А или В, отчего эритроциты, содержащие соответствующие субстанции, будут агрегировать или агглютинировать от латинского «склеиваться вместе». Мы можем назвать субстанции, вызывающие агглютинацию эритроцитов группы А, анти-А, а субстанцию, вызывающую агглютинацию эритроцитов группы Б, антиб. Человек с группой крови А, с А в своих эритроцитах неизбежно будет иметь субстанцию антиб в плазме своей крови. Естественно, он не может иметь анти-А, поскольку это вызвало бы агглютинацию его собственных эритроцитов, что привело бы к смерти. Точно так же человек с группой крови Б имеет в своей плазме антиа. Человек с кровью группы Б в эритроцитах плазмы, которого содержатся как А, так и Б, не может иметь ни анти-А, ни антиб. Человек с кровью нулевой группы, в эритроцитах плазмы, которого нет ни А, ни Б, будет иметь и анти-А, и антиб. Эту ситуацию вне всяких сомнений. Может прояснить эта краткая таблица. Группа крови нулевая. Эритроциты прочерк. Плазма анти-А, антиБ. Группа крови А, эритроциты А, плазма анти-Б. Группа крови Б. Эритроциты Б. Плазма анти-А. Группа крови АБ эритроциты АБ плазма прочерк. В идеале при переливании крови следует иметь как донора, так и реципиента с одной и той же группой крови. Предположим, случилось так, что у донора и реципиента группы крови разные. Допустим, кровь взяли у Б донора и перелили А реципиенту. Есть два варианта агглютинации. Первый: у Б донора в плазме крови содержится анти А. Эти анти А вызывают агглютинацию эритроцитов А-реципиента, это однако обычно не очень важно. Количество антиА в плазме переливаемой крови не слишком велико, а то, что присутствует быстро, разжижается несколько большим количеством крови в собственном организме реципиента. Однако второй вариант гораздо серьезнее. У А-реципиента в плазме имеются антиб. Эритроциты в крови Б-донора сами уже агглютинированы из-за большого количества анти-Б в крови, переливаемой больному. Тогда то, что получает этот больной в действительности, совсем не кровь, а порция слипшихся эритроцитов, которые блокируют его кровеносные сосуды, часто с фатальным исходом. Важной мерой предосторожности является предотвращение попадания эритроцитов, которые будут агглютинировать под действием плазмы реципиента. Для примера возьмем больного с группой крови А – у которого в плазме имеется анти-Б, следовательно, он не должен получить эритроциты, содержащие субстанцию Б. Это и исключает доноров с кровью группы Б или АБ, но это не исключает доноров с кровью группы А или с нулевой группой. Вы сами можете проследить придерживаясь таких же рассуждений, что больной с группой крови Б может получить кровь от донора с группой крови либо Б, либо с нулевой, но никак не от доноров с группами крови А или Аб. Фактически нетрудно составить следующую табличку. Больной с нулевой группой крови, возможный донор с нулевой группой крови, больной с А группой крови, возможный донор с А группой крови и нулевой группой крови. Больной с Б группой крови, возможный донор с Б и с нулевой группой крови. Больной с группой крови АБ, возможный донор с группами крови АБ, А, Б и нулевой. Как вы можете видеть, донор с нулевой группой крови подходит любому больному, поэтому его называют универсальным донором. В действительности же Какой-нибудь донор с группой А может вполне иметь достаточно антиа или антиб в своей плазме, чтобы вызвать осложнение у больных с группами А, Б или А, Б. Безопаснее всего использовать донора с кровью той же группы, что и у больного. Когда происходит большая кровопотеря, потеря жидкости более опасна, чем потеря эритроцитов. Потеря жидкости может быть достаточно большой, чтобы, несмотря на все компенсаторные механизмы организма, образовалась нехватка жидкости для поддержания нормального кровяного давления, а это грозит гораздо большей сиюминутной опасностью, чем постгеморрагическая анемия. В этом случае следует безотлагательно произвести переливание крови, а если ее негде взять, то плазмы. Кровяное давление окажется в норме, А с анемией можно будет справиться позже. В использовании одной только плазмы есть свои преимущества. Плазма хранится лучше, чем цельная кровь. Ее можно даже заморозить или высушить в вакууме до порошка и хранить неограниченное время. А при необходимости достаточно лишь добавить стерильную дистиллированную воду. В плазме нет никаких красных кровяных телец, поэтому нет причин волноваться относительно группы крови. Даже если нет потери самой крови, организм может в недостаточном количестве вырабатывать какой-нибудь основной компонент системы оксигенации. В этом случае он переживает ту же утомляемость и нетрудоспособность, если не падение кровяного давления, которые могут возникать из-за кровотечения. Наиболее очевидным, вызывающим анемию сбоем химических механизмов организма, является состояние, когда организм не вырабатывает гемоглобин, и при этом слабое место его составляющее железо. За исключением атомов железа все компоненты молекулы гемоглобина могут вырабатываться из многочисленных составляющих практически любой пищи. Ничто, кроме продолжительного непрерывного недоедания, не может воспрепятствовать процессу выработки гемоглобинового белка. Но в этом случае возникнет выработка белков вообще, а не проблема одного только гемоглобина. Из-за атомов железа 4 в одной молекуле, гемоглобин выбивается из общего ряда. Пища обычно не слишком богата доступным железом. Железо, которое образует часть органической молекулы, такой как сам гем, не так легко поглощается организмом. Мясо и яйца, богатые железом, тем не менее, поставляют только несущественный его запас. Взрослых мужчин эта проблема не касается, поскольку их организм эффективно сохраняет железо, А его потери происходят исключительно при кровотечениях. У детей, которые растут, и запасы гемоглобина которых должны увеличиваться с возрастом, содержание доступного железа в пище более насущный вопрос. Богатые железом каши, которыми в наши дни постоянно кормят детей, в этом отношении очень полезны. Молодые женщины при менструациях ежемесячно теряют 25 мг железа. Это немного? Но его нужно чем-то компенсировать, а молоденькие женщины зачастую проявляют твердую решимость оставаться стройными любой ценой. И вполне может так случиться, что они не имеют достаточно железа в своем рационе питания. По этой причине железодефицитная анемия гораздо чаще встречается у молодых женщин, чем у других представителей населения. К счастью, железодефицитная анемия легко вылечивается с помощью добавок железа в пищу. Железное более легко впитывается, когда находится в виде неорганических солей. Железные пилюли часто применяют во время беременности. Хотя в это время менструации прекращаются, организм матери лишается железа, чтобы ребенок мог начать жизнь с его избыточным запасом. Запас железа в организме малыша в конечном счете должен быть несколько большим, чем просто достаточным для его потребностей в момент рождения и для обновления крови в первые шесть месяцев жизни, когда молоко, не слишком богатое железом, почти единственный продукт рациона младенца. Анемия может возникать даже когда железо в избытке, но при условии, что механизм транспортировки кислорода каким-то образом выведен из строя под час, к примеру, возникают изъяны в химических процессах организма, которые вызывают выработку гемоглобина, несколько отличающегося от обычного. Такой гемоглобин неизбежно менее эффективен в качестве переносчика кислорода. Наиболее часто встречающаяся форма такого не совсем правильного гемоглобина вызывает серповидно-клеточную анемию. Этот особенный гемоглобин менее растворим, чем обычный – и выпадает в осадок в растворе внутри эритроцита, когда содержание кислорода в крови низкое, как в венах. Эритроциты с таким гемоглобином, который кристаллизуется внутри их, обретают причудливые формы, иногда полумесяцы, напоминающие серп, откуда и название болезни. Эритроциты неправильной формы, слабые и хрупкие, легко разрушаются и вызывают анемию. Такое состояние передается по наследству, а лечения от него нет. Оно обнаруживается почти исключительно у аборигенов определенных западноафриканских регионов и у их потомков, включая некоторое количество афроамериканцев. Неспособность организма надлежащим образом образовывать материал самого эритроцита встречается более произвольно. Этим материалом является строма, что по-гречески значит матрас то есть нечто, на чем может покоиться содержимое клетки. Эритроциты, которые были образованы с дефектной стромой, слабы и имеют среднюю продолжительность жизни 40 дней, а не 125 дней, как в норме. Стабильное снижение числа эритроцитов может быть ниже 2 миллионов тысяч на кубический миллиметр. Отдельные клетки обычно больше нормальных, но это не компенсирует потери в количестве. Эта болезнь пернициозная анемия. Пернициозный означает злокачественный. Была названа так потому, что до 20-х годов XIX -го века случаев ее успешного лечения отмечено не было, и она неизбежно заканчивалась смертью. В 20-х годах 19 века было обнаружено, что большое количество печени в рационе может облегчить состояние таких больных, и к концу 40-х годов небольшое количество вещества, названного витамином В12, было получено из печени и оказалось принципиально важным для лечения. Этот витамин теперь можно легко получить посредством управляемого бактериального брожения в лабораторных условиях, и, принимая таблетки по определенной схеме, больные... Пернициозные анемии могут вести нормальную жизнь. Эта анемия теперь не такая уж злокачественная. Химические вещества, случайно попавшие в организм, или токсины вторгнувшихся микроорганизмов, могут так или иначе нарушить способность крови транспортировать кислород. Малярийный паразит, например, заполняет эритроцит и разрушает его. Это гемолиз, что по-гречески означает разрушение крови. И именно в период гемолиза у больного случаются жестокие приступы озноба, которыми сопровождается малярия. Змеиный яд и яды других существ также способны гемолизировать кровь, разрушать эритроциты или вызывать агглютинацию эритроцитов. И в том и в другом случае исход зачастую фатальный. Угарный газ, порождение неживого мира, тоже представляет опасность. Подобно кислороду, угарный газ вступает в реакцию с гемоглобином крови. В отличие от кислорода, угарный газ легко не высвобождается, он остается в связанном состоянии. Даже когда в воздухе содержится незначительное количество угарного газа, гемоглобин молекула за молекулой связывается с ним и становится непригодным для транспортировки кислорода. Другие газы могут вести себя точно так же, но угарный газ наиболее опасен, потому что наиболее часто встречается. Он может образовываться в любой печи с плохой вентиляцией. Его можно обнаружить в автомобильном выхлопе и в бытовом газе, используемом на кухне для приготовления пищи. Все три источника угарного газа обычно причастны к смерти от удушья, как в результате несчастного случая, так и при самоубийстве. Избыток хорошего тоже может повлечь за собой плохие последствия. Выработку эритроцитов стимулирует, как я говорил раньше, пониженное содержание кислорода в крови. Обычно по мере повышения числа эритроцитов в крови содержание кислорода также повышается, и быстрота образования новых эритроцитов нивелируется. Однако иногда стенки кровеносных сосудов, питающих костный мозг, где образуются эритроциты, утолщаются, например, из-за атеросклероза до такой степени, что подача крови к таким тканям резко сокращается. Костный мозг, страдает от недостатка кислорода в результате сужения просвета кровеносных сосудов, а не от реального недостатка кислорода в крови. Выработка эритроцитов ускоряется, но это не исправляет ситуацию, поэтому процесс продолжается бесконечно. В результате в крови образуется много эритроцитов, что опасно. Такое состояние называется полицитемия, что по-гречески означает «много клеток в крови», или эритроцитоз. Кровь становится густой и вязкой, выше нормы. Кровообращение нарушается, и результат может быть губительным. Лейкоциты и тромбоциты. Кроме эритроцитов в крови содержатся полноценные клетки с ядрами. Это лейкоциты, по-гречески белые клетки, поскольку в отличие от эритроцитов у них отсутствует пигмент. Их часто называют просто белыми кровяными тельцами, по аналогии с красными, хотя лейкоциты вовсе никак не как. Не тельца, а настоящие клетки. Большинство лейкоцитов, хотя и не все, вырабатываются костным мозгом вместе с эритроцитами. На начальных стадиях эти клетки представляют собой миелобласты, по-гречески «почки костного мозга», а значит «миелоциты», что по-гречески означает «клетки костного мозга». Они образуются в больших количествах, но их жизнь тяжела и опасна, поэтому долго они обычно не живут. В результате их число в крови в любое время всего 7 тысяч на кубический миллиметр, поэтому эритроциты численно превосходят лейкоциты в пропорции 650 к 1. Тем не менее, в масштабах всего объема крови среднестатистический человек обладает в любой момент приблизительно 75 миллиардами лейкоцитов. Лейкоциты существуют в многочисленных вариантах, отличающихся друг от друга по размеру и внешнему виду. В общем и целом их можно разделить на два класса. Лейкоциты в виде гранул, гранулоциты или зернистые лейкоциты, и лейкоциты внешним видом не напоминающие гранулы, а гранулоциты или незернистые лейкоциты. Гранулоциты Обычно имеют ядро сложной формы, образованное двумя или более долями. Из-за этого их иногда называют полиморфонуклеарными, что по-гречески значит многообразное ядро, лейкоцитами. Они обычно составляют около двух 3 всех лейкоцитов в кровотоке. Их, в свою очередь, можно подразделить на три типа в зависимости от того, окрашиваются ли они кислотным красителем, таким как эозин, основным красителем или нейтральным красителем. Представители этих типов называют, соответственно, эозинофилы, что по-гречески значит «любящий эозин», базофилы, по-гречески любящие основу», и нейтрофилы, любящие нейтральность по-гречески. Из них наиболее часто встречаются нейтрофилы. Что же касается агранулоцитов которые составляют оставшуюся треть белых кровяных телец, то они характеризуются большими ядрами по форме более простыми, чем у гранулоцитов, без отдельных долей и иногда заполняющими большую часть клетки. Их также подразделяют на три вида, которые перечислены в порядке убывания размеров. Моноциты, от греческого «целая клетка», что подразумевает тот факт, что у ядра имеется всего одна доля, большие лимфоциты и малые лимфоциты. Малые лимфоциты – Я объясню их название позже. По размеру не превышает эритроцит и составляет почти четверть всех лейкоцитов. Вслед за нейтрофилами наиболее встречающимися из лейкоцитов являются малые лимфоциты. А гранулоциты не вырабатываются костным мозгом. К этому вопросу я вернусь позже. Чтобы внести ясность, будет полезно составить таблицу. Количество на кубический миллиметр все лейкоциты – 7000, гранулоциты – 4625, нейтрофилы – 4500, эозинофилы 100, базофилы – 25, агранулоциты – 2375, малые лимфоциты – 1700, моноциты – 450, Большие лимфоциты – 225.